Глава восемнадцатая Едва мы выбрались из-под земли, город дала себе знать. Засверкал окнами высоток за оградой из бетона, за шапками деревьев, окатил волнами энергии, пронизывающими воздух. Кожа улавливала их колючие беспокойные касания. Хотелось закрыться рукавом, как человеку, вышедшему из укрытия навстречу ветру в зимней степи. Но я ничем это не показала. Наоборот, даже заставила себя улыбнуться, и добродушно помахать мальчишкам-землянам, напомнившим мне о братьях. Отчего я совсем перестала думать о них? Разве мне все равно, что станет с Басом, Егором, Никитосом, с серьезным непогодам Анитом, с вечно ноющим Шунькой, с Милым, как зайцы-котенок Осей, с задиристым Яром и совсем еще крохотными близнецами Мириком и Витькой? У них вся жизнь впереди, возможно, От меня тоже зависит, какой она будет. Хотелось бы, чтобы не хуже, чем у этих непуганных мальчишек-землян. А родители? Разве можно их особо винить за то, что отдали меня? В нашем клане все делали по указу жреца. Всегда. Если уж злиться, то на Акху. Но отчего-то злости не было. Лица мамы и папы, братьев и друзей, всех наших из клана – пролетели в памяти возрождая нежность затертую желанием выжить окостеневшую из за обиды духи но ведь обида мелочная глупость зачем я так долго держалась за нее достаточно было посмотреть на привычный мир со стороны чтобы оценить все иначе или все дело в том что я понимала теперь как никогда мы не вечные мы все умрем и от этого даже мелочь наполненная жизнью казалась ценной а все прочее хламом, пылью, оставленной бурей. Я улыбалась ребятишкам из цивилизованного мира, доверчиво рассматривающим нас, великанов, и позволяла нежности вернуться. Будто капли дождя по стеклу зазвенели щемящие нотки в сердце. Фоновыми раскатами грома зазвучало новое для меня осознание ответственности. Громадной и тяжелой, как ползущая с запада черная туча. Что, по сравнению с ней, стремление принести добычу с охоты? То было только для семьи. Теперь же все, кого я знала, казалось, стояли за моей спиной. Пускай в тысячи километров. Но мой далекий, трудный, голодный мир молил о помощи. И я чувствовала, как он дышит. По коже пробежали мурашки. Справлюсь ли я? Должна. Почему именно я? Наверное, у духов были причины выбрать меня. И не просто так. Они дали мне в спутнике гиганта, способного стать команду. Я взглянула на Эдера. Да. Он должен им стать, иначе никак. «Духи!» – взмолилась я. «Если вы действительно решили сделать жизнь более справедливой, помогите мне! Укажите путь! Направьте! Ради всех!» Я попыталась услышать голос высших, но они ничего не сказали, как обычно. Или за пафосными речами Джейсона не расслышать было сокровенного шепота. Я незаметно отобрала у Ли главную роль. На него еще насмотрятся – А увидеть в нас людей, земля нам в другой раз может быть не позволят. Эдера уже показали, как яростного команду, требующего к себе уважения. Пускай увидят его другим. К счастью, Эдер сразу понял, чего я хотела. Заслонившись улыбкой, я смотрела на него с горечью еще не полученной, но уже утраченной радости. Он был хорош с детьми. Наверняка станет прекрасным отцом. У него будет сын, возможно, не один. Жалко, что не мой. Я выделила на страдания не больше тридцати секунд, затем отпустила горечь, а с ней и себя, наблюдая со стороны, как продолжаю улыбаться и произносить вслух то, что касалось губы снутри. Иногда это самое правильное. «Незамеченными отсюда не выйдем», — сказал Джейсон. «Обычно тут людно». Перебираясь через бетонное ограждение, я напряглась. Но по ту сторону нас не ждала толпа воинов. Наоборот, в парковой зоне, как ее назвал Ли, словно все вымерли. Пластиковые скамейки пустовали. Под деревьями, с круглыми листьями, вдоль лужаек, с упорядочно высаженными цветами, гулял лишь ветер, а по дорожкам из цветной плитки летала мятая бумага. Небо затянули тучи, накрыв город тревожным сумраком. В высотках вдали зажглись огни, в воздухе запахло дождем. ЛТшки, как испуганные мотыльки, разлетались прочь или прижимались к земле «Ливаню от скоро заметил Эдир и почему-то обеспокоенно посмотрел на меня Да будет гроза сказал Джейсон и поймав мысль гиганта добавил А вы Лесандра как на грозу реагируете Не знаю пока не доводилось Ну после того раза ответила я южес от внезапно опустившейся прохлады У нас засуха была азиат застегнул верхние пуговицы рубашки «Глядя на ваши спецэффекты с разрядами, я всё вспоминал катушку Тесла. Конечно, на катушку вы не похожи, если только жрецы не встроили вам какой-нибудь агрегат. Извините, сандра если обидел». «Да ничего, нормально. Не встроили вроде. Я в курсе только про органы электрических рыб», — сказала я. «Если вы о таких слышали». «Скат? угорь. «Вы сейчас на каком языке говорите?» «Не обращайте внимания», — покраснел Джейсон. Привык умничать. это виды подобных рыб. Они охотятся и защищаются при помощи электрических разрядов. Но почему-то из головы не выходит Тесла, гений электричества, который любил экспериментировать с молниями. Кстати, во время его опытов в башню Уорденклиф у всех жителей Нью-Йорка появлялся синий ореол. Как у вас? Заметим, у них не было никаких генных мутаций. А этот Тесла мог быть среди жрецов в аномалии Спросила я, разволновавшись. «О, нет. Он жил почти за два века до астероида, в смысле до конца света. А Орден Клифф вообще функционировал в начале двадцатого века. А сейчас какой век?» Встрял в разговор Дер. «Двадцать третий». Джейсон почесал бровь. «Так, о чем я, собственно? Думаю, Лисандре надо бы проявить осторожность и уйти с открытого пространства, пока не началась гроза». «Говорят, молния не бьет в одно и то же место дважды», — ответила я. К тому же нам нужен стадион. Откуда там крыша? Крыша там как раз имеется, частичная. Но, может, все-таки нам не стоит туда идти?» Проворчал Ли. Попахивает ловушкой. Разговаривая, мы продвигались осторожно, от куста к кусту, от дерева к дереву, туда, где возвышался над кронами полукруг исполинского серебристого калача с фигурными сетчатыми прорезями. Дроны, похожие на летающих пауков, раскрашенных под цвет зелени, возникли словно из воздуха, и бесшумно последовали за нами, как псидопсы на охоте. Эдер ткнул в них пальцем. «Не пахнет, господин Ли, воняет!» «Но эти твари уже положили на нас глаз!» «К тому же...» Гигант прищурился, всматриваясь в сумерки. «Кажется, я только что видел Тима». «Тима? Где?» Обрадовалась я и тоже присмотрелась, однако увидела только черные тени, скользящие в противоположном от нас направлении. Они быстро скрылись из виду, однако нехорошее чувство, как оскомина, завязло на зубах. Я взяла Эдера за руку. «Слушай, давай я сама пойду. Жрецам нужна я, ты же знаешь!» «Мне тоже нужна!» Буркнул гигант и сжал мою ладонь. «Дроны только следят. Это добрый знак!» Я кивнула, перебарывая внутреннюю дрожь. «Бояться нечего, мы уже проигравшие!» Снова вспомнилась прадедова присказка. И я улыбнулась Эдеру так словно нам ничего не грозило. Больше не таясь, мы вышли на мягкую, будто бы прорезиненную синюю дорожку, широкую и пустынную. Я и Эйдер шагали, гордо расправив плечи, не обращая внимания на уныло плетущегося позади Джейсона Ли. Вопреки опасениям, наемники не схватили нас. Их вообще нигде не было, будто померещились. В сопровождении одних лишь дронов мы прошли метров тридцать до стадиона, пересекли мощеную гладкими, почти зеркальными плитами площадь и попали на изогнутый мост. Он перетекал в широкую лестницу за распахнутыми дверьми-воротами. Тут тоже никого не было. Мы переглянулись с Сидером и принялись подниматься по ступеням, слушая стук сердца. Бум-бум-бум и шаги в такт. Слишком громкие. Десять ступеней, двадцать, тридцать. Затаив дыхание, мы вышли на площадку между рядами желтых кресел, разбегающихся по кругу в полутьме. С изумлением осмотрели причудливо изогнутый козырек над трибунами, переплетение железных труб, поддерживаемых мощными столбами. Как предупредил Джейсон, крыша была частичной. Громадный прямоугольник стриженной травы раскинулся под слоистым черным небом. Мы остановились, озираясь и пытаясь различить хоть кого-нибудь в одном из бесчисленных проходов и рядов, погруженных в предгрозовые сумерки. Что-то чуть слышно зашуршало и лязгнуло внизу. Мы вздрогнули. «Похоже, ворота закрыли». В полголоса озвучил Эдер нашу догадку. Джейсон хлопнул себя по лбу. «Точно, а я думаю, стадион. Зачем стадион?» Прошептал он в панике. «Теперь понял. Потому что эти стены не выпустят наружу ударную волну. Даже если вы взорветесь, Лисандра. И жилых домов нет поблизости. Только за Ангарой. Они решили обезопасить город. От террористов. В смысле? От вас. Я сглотнула и задрожала. Паника, заразная гадость. Эдер нахмурился. Но, Тим, он был тут. Я же видел его. Щупальца видел. Голограмма, выдохнул Джейсон. Я должен был догадаться. Простите. Чёрт, вспылил Эдер и принялся выламывать кусок железной трубы видимо, служивший поручнем для входящих на стадион людей. «Не люблю быть идиотом. Тем более идиотом без оружия». Мы простояли целую вечность. Никто не появился, только стало еще темнее. Эдер нервно сжимал пальцами трубу. Желваки ходили ходуном по скулам. Его взвинченность передалась мне. Я кусала губы, пытаясь понять, что делать. Стоило отпустить концентрацию, как потоки энергии, витающие в воздухе, Сильнее стали задевать кожу, словно ветер поднимал песчаную бурю. «Джейсон», — обернулась я к растерянному ведущему, — «я что-то чувствую в воздухе, как электричество, очень много. Что это может быть?» Он потёр виски, развёл руками. «Электромагнитные волны? Wi-Fi. Я не специалист, люди такое не чувствуют». «Люди? Ладно, а скажите, у вас всё работает на электричестве?» Или еще на чем-то? Вот, к примеру, дроны, которые за нами следили. Они на чем? На аккумуляторах, хотя, естественно, заряжаются через электросети. Так что, да, можно сказать, все на электричестве. Угу. Но не могут же они нас просто закрыть здесь, как скот. Кипел и дер, и по всему стадиону раскатился гневный бас. Эй, где вы? Ответом было бесконечное эхо. Гигант бегом спустился по ступеням и легко перепрыгнул через ограждающий траву забор. Ударил обломанной трубой по прутьям, провел по ним железкой, взрывая лязгом тишину. «Эй, я к вам обращаюсь!» Он пошел к середине поля, всем видом показывая, что ему наплевать, что не боится. «Эй, трусы! Страшно нос высунуть, да?» Труба в его руках вертелась, как заведенная, и, мелькая во мраке, казалась то мечом, то топором, то дубиной. «Где они могут быть?» «Или нас, правда, заперли?» – вскинула я глаза на азиата. «Это возможно?» «Если бы я знал». Джейсон устало опустился на одно из кресел. Закрыл веки и потух. Я растерянно следила за Эдером, который продолжал кричать, провоцируя... «Кого?» «Жрецов?» «Наёмников?» «Воинов президента?» «Или это они его провоцировали?» То и дело, оглядываясь, я с опаской пошла по ступеням к Эдеру. Небо нависло совсем низко. Волосы поднимал дыбом предгрозовой ветер. Меня пробивала горячая дрожь изнутри и полоскала струями невидимой пыли снаружи. Если это на самом деле было электричество, то ближе к середине поля его стало больше. Почему? Гигант, как назло, кружил в самом центре, оглядывая пустые трибуны. «Эдер!» — позвала я. «Уйди оттуда! Давай вернемся к Джейсону!» «Зачем?» — яростно расхохотался Эдер. «Я не крыса, чтобы прятаться по норам. Это они, крысы, ублюдки, обманщики. Испугались пары человек». Похоже, его накрыло. «Кто бы осудил? Я сама была на грани. Но внутренний вещун держал меня, нашептывая, «Нельзя, не стоит. Эдер, иди ко мне, пожалуйста!» Хайдо, вот он я!» Распахнул он руки, будто специально подставляясь. «Лиса, не волнуйся, тут никого нет. Эти трусы просто заперли нас. Ха-ха-ха!» Что-то подтолкнуло меня обернуться. Вспыхнул зелёный огонёк за колонной под самой крышей, и я заметила маленькую, как косточка арбуза, штуку, летящую в Эдера. Со скоростью мысли я толкнула от себя хаотичные потоки энергии, превращая их в переплетённый щит. Не сделала ни одного движения, хватило намерения. Наткнувшись на невидимую стену, косточка отлетела и упала на землю. Выпуская огонь из груди, я снова толкнула насыщенной энергией воздух И его прорезала ломаная голубая молния. Она с треском вонзилась в зеленый огонек под крышей. Падение стрелка я не услышала. Я глухая. Вместо него короткий вскрик донесся из-за спины. Я резко повернулась и увидела, как Эдер с недоумением касается плеча. Из-под его пальцев струилась тонкая алая струйка. Выстрелили с другой стороны. Сволочи! «Царапина!» — улыбнулся Эдер. «Все в порядке, чумашка!» Его взгляд помутнел, гигант закачался, неуклюже оперся о воздух руками и рухнул в траву, в чёртову стриженную траву. А! -а, -а, -а, -а, -а закричала я сама не своя и бросилась к нему на середину поля в гущу отвратительных волн. Часто моргая, он пытался не закрывать глаза. Я упала на колени. Эдер, Эд, Эдичка, родной, чумашка, ты держись, ты это. Он не договорил, его глаза все-таки закрылись. И голова запрокинулась, как у мёртвого. «Нет, подожди, не умирай! Нет!» Бормотала я, водя пальцами по его шее и пытаясь услышать сердце, как жрец Акху, а другой ладонью зажимая маленькую совсем рану. Эдер, кажется, ещё дышал, а я не знала, как вдохнуть. Оцепенела от ужаса. Или в центре жуткой воронки трудно было пошевелиться.